71. Алекс сидел рядом с Фином де Йонгом во взятой на прокат машине, которая на большой скорости мчалась по проселочной дороге. Алекс попросила его вести машину чуть помедленнее. «Я хотела бы добраться до места смерти Ван Гога живой». Фин рассмеялся и, держа руль одной рукой, уже в третий или четвертый раз похлопал ее по колену. «Не волнуйся, я очень хорошо вожу машину». Алекс убрала его руку с колена и стала смотреть в окно на проносившиеся мимо деревья и дома. Не было ли ошибкой с ее стороны поехать сюда с едва знакомым мужчиной? Но легкий ветерок успокаивающе овивал ее лицо, играя волосами. И Алекс напомнила себе, что поехала не просто так, а встретиться с человеком, у кого есть нечто, по словам Фина, доказывающее существование этой картины. Проезжая мимо маленькой деревушки с аккуратными каменными домиками, Финн для вида посмотрел на часы, а потом его рука вновь, как бы случайно опустилась ей на бедро. Алекс снова убрала ее. «Я очень надеюсь познакомиться с вашей женой», — произнесла она светским тоном. «Мы недавно расстались», — ответил Де Йонг, но Алекс не очень-то ему поверила. Ей хотелось, чтобы Люк был здесь. Не для того, чтобы защитить ее с Фином, она бы и сама справилась, а для того, чтобы она могла разобраться с Люком. Алекс теперь все время думала, зачем Люк дал Смиту и Ван Страатен телефонный номер ее отца. Они собирались арестовать тебя. Но как и за что? И какое отношение к этому имела Анника Ван Страатен? Алекс ничего не понимала и сердилась. Машина промчалась по небольшому мосту, сверкающее солнце отражалось в озере, плоском и блестящем, как стекло. Алекс украдкой взглянула на де Йонга. Его губы были решительно сжаты, а руки лежали там, где ей хотелось, на руле. Они проехали через еще один город. Каменные дома, дорожный знак Шапанваль. Через несколько миль они увидели указатель на овер сюр и Финн свернул в ту сторону. Через несколько минут они оказались на главной площади города. Тихо и уютной там было всего несколько человек. Алекс с облегчением выбралась из машины и вышла на площадь, которую уже видела на фотографиях. Площадь оказалась больше, чем она себе представляла, и напоминала маленький парк с деревьями по периметру. В центре располагалось квадратное белое здание с французскими флагами, висевшими на балконе второго этажа, ратуша и отель «Девиль». Алекс обернулась, чтобы взглянуть на знаменитый ресторан обер Жераву. Прямо через дорогу последнее пристанище Ван Гога. Верхний этаж пшеничного цвета над рестораном, выкрашенным в бледно-розовый цвет с кружевными занавесками на окнах. Фин де Йонг, нетерпеливо расхаживая взад-вперед в центре площади, разговаривал по мобильному телефону, и Алекс перешла на другую сторону. Она посмотрела на гранитную мемориальную доску. Художник Винсент Ван Гог жил в этом доме и умер здесь 29 июля 1890 года. К ней подошел Де Йонг, и когда она сообщила, что собирается войти в музей, ответил, что у них нет времени. Человек, с которым он хочет ее познакомить, скоро будет здесь. «Я быстро». Сказала она, прошла по стрелкам вдоль боковой стены дома, мимо каменной стены, которая вела к маленькому офису, где смотрительница, молодая француженка, с безупречным английским предложила их проводить. Она повела их по другой дорожке, окаймленные увитым плющом забором, с табличками на нескольких языках, которые кратко описывали этапы жизни Ван Гога. Сын пастора, молодой торговец произведениями искусства, начинающий художник, его рождение в 1853 году, его отец, протестантский пастор, ранние уроки рисования в Брюсселе и его переезд в Гаагу, где он жил с проституткой, известной как Сиен. «Клазина Мария Хорник», — сказала Алекс. Она знала, что Сиен также была моделью и музой Винсента. Они... прожили вместе два года, в течение которых Винсент сделал много рисунков и живописных полотен с ее изображением. «Вы знаете, что с ней стало дальше?» — спросила она гида. «Брат Винсента, Тео, заставил его расстаться с ней, иначе он отказывался содержать художника. После смерти Винсента она прожила 14 лет, а затем покончила с собой, бросившись в реку. Ох, да, я вспомнила. Какой ужас!» «Тео был прав». Она была обычной шлюхой, да Йонг поторопил их, повторив, что у них мало времени. Алекс жалела, что она здесь не одна. Ей хотелось постоять у каждой таблички. Доска, продолжая рисовать, повествовала о времени пребывания Ван Гога в Париже. Высокая желтая нота отсылала к желтому дому в Арле, который Винсент делил с Гогеном. На мемориальной доске под названием «Продолжая рисовать» упоминалось, что художник Писсаро порекомендовал Винсенту Оверсюрвас, а проживавший в городе доктор Гаше ухаживал за ним после его годичного пребывания в психиатрической лечебнице в Сен-Реми, подробности о котором были на следующей табличке под заголовком «Страх сойти с ума», описывающей нервный срыв Винсента и отрезание собственного уха. Когда Винсент покидал лечебницу Сан-Рэми, врач написал в его бумагах «вылечен». «Десять недель спустя он умер», — сказал Агит, ведя их вверх по черной лестнице. Фин попытался взять Алекс за руку, но она высвободилась. Внутри они поднялись по другой лестнице из толстого темного дерева, над которой висел светильник, освещавший оштукатуренные стены с прожилками трещин. «Он жил здесь, на верхнем этаже», — Алекс заглянула в открытый дверной проем. Маленькое наклонное окно в крыше освещало просторное чердачное помещение, темный деревянный пол, штукатуренные стены, единственный стул. «Комната Винсента, в которой он провел последние 70 дней своей жизни», пояснила экскурсовод. Алекс задержалась в дверях, пытаясь представить, как жил в этой крошечной комнате в спартанской обстановке «самый знаменитый художник в мире». Она бы и еще здесь постояла, но Финн забеспокоился, и гид повела их вниз. Она отперла двери ресторана, и Алекс вошла в комнату с розовыми стенами и темной деревянной лепниной. Деревянные столы и плетеные стулья, большая выцвевшая фреска — все было залито мягким светом, проникавшим через окна с кружевными занавесками. «Здесь воссоздана та обстановка, какой она была во времена Винсента», — экскурсовод Показала им маленький деревянный столик в углу, за которым Винсент принимал пищу. Это был единственный стол, накрытый скатертью, с бокалом, графином для вина и пустой плетеной корзинкой. «Натюрморт без художника», — подумала Алекс, хотя его присутствие было настолько ощутимым, что она вздрогнула. «Этот стол всегда накрыт», — сказала их провожатая, — «но есть тут не разрешается». Бильярдного стола здесь не было, но Алекс попыталась представить его по картинам Ван Гога, где изображалась гостиница. Именно здесь его тело лежало на похоронах, в этой комнате. Она вспомнила описание в письме Эмиля Бернара, художник, как ореолом был окружен желтыми цветами и своими картинами. Был ли среди них тот автопортрет?» Финн разрушил волшебство момента, ответив на телефонный звонок, затем подошел к Аликс сбоку и прошептал на ухо, коснувшись бородой ее щеки. «Месье Туссен здесь, но он хочет, чтобы мы встретились с ним на кладбище». Де Йонг взял ее за локоть, а другой рукой приобнял за талию. «Пойдем, нам уже пора».